Действительно, отряды бойцов в килтах сильно поредили. Лишь присутствие предельщиков позволяло уравнять силы в воздухе. Но не рой тяжеловесных жуков несся со стороны луны. Серным светом горели желтые глаза. Новоприбывшие набросились на летающих насекомых. Огромные когти с жуткой силой терзали и рвали прозрачные тонкие крылья. Крючковатые клювы охватывали спины и головы. Тонкие мечи разили со сверхъестественной точностью. Всего только один миг потребовался Джон Тому, чтобы понять, кто вступил в бой под покрова ночи. Огромные... Круглые глаза сразу дали ответ. «Обитатели железной тучи!» — наконец провозгласил Касс. «Видит Бог?» — никак не ожидал их увидеть. «Ну и полет! Им нет равных!» Весть разнеслась по войску. Вид сражающихся выходцев из легенды настолько заворожил теплоземельцев, что иной, забыв о битве, получал рану или даже был сражен. Обитатели Гематитовой горы подходили для ночного боя лучше всех теплоземельцев, за исключением разве что летучих мышей. Воздушный натиск броненосных, безжалостный и неотвратимый, был, наконец, остановлен. С неба посыпались Обломки хитина. Мерзкий дождь этот вызвал у теплоземельцев смех сквозь слезы. К утру разгром был полным. Остатки воздушных сил броненосных оттянулись назад к началу ущелья. На стене состоялся военный совет. Впервые за эти дни в речах теплоземельцев слышался оптимизм. Даже недоверчивый Клотогорб под общим давлением признал, что ход битвы как будто бы изменился. — А не могли бы мы воспользоваться с помощью этих новых друзей на манер броненосных? — предложил один из офицеров. — Что если с их помощью высадить наши войска в тылу врага? — Слишком близко. — заметил один из воспаривших духов птичьих начальников, красавец-ястреб в легком панцире и красно-фиолетовом килте. — Надо высаживаться в куглухе. Десант посеет панику среди броненосных. — Нет, — строго сказала Ветикус. — Наши не подготовлены к далеким полетам и, невзирая на величину совы-союзника, едва ли смогут поднять больше одного наездника, даже если и согласятся, в чем лично я не сомневаюсь. Напротив, повторить действия воздушных штурмовых отрядов нашего врага они не откажутся, как и наши собственные воздушные силы. Послали вестников с приказом, собственным летунам и с просьбой к жителям железной тучи. Согласие было получено. В темных плотных очках, чтобы не обожгло солнце, совы и лемуры провели за собой собранные воедино воздушные силы теплоземельцев. Они снова и снова пикировали, на сбившегося в кучу деморализованного врага. Армия броненосных попросту растерялась, но отступление не начинало. Несмотря на то, что потери стали заметными даже для такого колоссального войска Но когда победа оказалась уже завоеванной, все вновь было потеряно. Прогремел раздирающий сердце, совершенно неожиданный здесь звук. Грохот потряс теплоземельцев, еще не слышавших ничего подобного. Джон Том и Флор тоже испытали потрясение. Он прозвучал в отдалении, но разрушительный гром динамита сложно было не услышать. Когда осела пыль, Перекрывая крики боли и страха, раздался второй, куда более зловещий грохот. Вся левая сторона стены осела грудой камней. Великие врата упали вместе со стеной. Поддерживавшие их столбы переломились, как спички. «Диверсия», — бормотала Флор. Воздушное нападение, парашютисты, жуки, диверсия. Ублюдки. Зря я уделяла так мало внимания военной истории. А Джон Том нетвердым шагом направился к краю стены. Будь он сейчас по ту сторону ворот, никто не остался бы в живых. Из земли перед обрушившейся стеной пролезли крохотные белые фигурки. Размахивая пиками и короткими мечами, они принялись подтекать поджилки растерявшимся солдатам-теплоземельцам. Подобно обитателям железной тучи, они тоже были в темных очках, защищавших глаза от лучей солнца. «Термиты», — определил Джон Томм, Вижу и других подземных насекомых. Но откуда они взяли взрывчатку? Нечего и думать, мой мальчик. Клотогорб грустно улыбнулся. То же дело рук элиократа. Как ты назвал этот упакованный гром? Взрывчаткой. Наверное, это был динамит. «Может, и гелегнит», — добавила Флор, едва сдерживая гнев. Взрыв был очень интенсивный. Предвкушая победу, броненосные бросились вперед, не обращая внимания на пикирующих на голову крылатых. Копья и сети, торопливо сбрасывавшиеся предельщиками, более не могли сдержать их. Стена, из древли перекрывавшая бутылочное горлышко, детскими кубиками рассыпалась по земле. Чтобы подорвать столь массивное сооружение, требовалось немыслимое количество взрывчатки. «Наверное, — подумал Джон Том, — подкоп броненосный начали рыть задолго до начала битвы. И теперь они пошли вперед. Одним только численным превосходством насекомые смели сопротивлявшихся защитников с развалин укрепления. И вот они уже пересекли руины. Впервые за всю историю оказавшись за вратами Джо Трума. Кровь теплоземельцев впервые пролилась на собственной земле а Джон Том беспомощно посмотрел на Клотогорба. Броненосные знать не желали об оставшейся части стены и не обращали внимания на стрелы и копья, сыпавшиеся сверху. Чародей стоял, невозмутимо разглядывая дальний конец прохода, и не обращал внимания на разыгравшуюся внизу катастрофу.